Роберт Блох. Вдали от всех. Поезд прибыл с опозданием. И, наверное, перевалило за 9, когда Натали поняла, что осталась одна на пустой платформе Хайтауэрской станции. Здание заперли на ночь. Здесь был полустанок, а не город. Натали растерялась. Она надеялась, что ее будет встречать доктор Брейсгедл, Перед тем, как покинуть Лондон, Натали отправила дяде телеграмму, сообщив время прибытия. Но поезд опоздал, и, возможно, дядя, не дождавшись ее, ушел. Натали неуверенно осмотрелась и, заметив телефонную будку, приняла решение. Последнее письмо доктора Брейзгедла она положила в кошелек, на конверте был указан адрес и номер телефона. Девушка покопалась в сумке, на ощупь нашла письмо и подошла к будке. Звонок создал много проблем. Сначала оператор никак не мог наладить связь. Потом пошли гудки на линии. Через мутное стекло будки она заметила темные холмы. Быстрый взгляд на них подсказал причину затруднений. «Прежде всего», — напомнила себе Натали, — «это западная провинция. Условия должны быть примитивные». «Алло! Алло!» Сквозь шум и треск на линии появился женский голос. Гудки оборвались. Женщина почти кричала, пробиваясь через фон, в котором сливалось несколько других голосов. Натали склонилась вперед и четко произнесла. «Это Натали Риверс. Скажите, доктор Брейс Геддл дома?» «Кто, вы говорите, звонит?» «Натали Риверс. Я его племянница». «Кто его, мисс?» «Племянница», — повторила Натали. «Скажите, я могу с ним поговорить?» «Одну минуту!» Последовала пауза, в течение которой поток голосов в трубке усилился и заполнил все пространство. Но потом, на фоне невнятной болтовни, Натали услышала звучный мужской голос. «Доктор Брейсгедл у телефона. Милая Натали, какая неожиданная радость!» «Неожиданная? Но я отправила вам сегодня телеграмму из Лондона!» Почувствовав в голосе колючие нотки раздражения, Натали глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Значит, она не пришла?» «Боюсь, что наша почта оказалась не на высоте», ответил доктор Брейзгедл, сопроводив заявление с давленным извиняющимся смешком. «Твоя телеграмма не пришла. Хотя, наверное, ты ее и посылала». Он снова тихо хохотнул. «Где ты, моя милая?» «На станции Хайтауэр». «Ах, дорогая, это же совсем в другой стороне». «В другой стороне?» «От семейства Питерби». Они позвонили мне прямо перед тобой, минуты три назад. Какая-то глупая чушь об аппендиците. Хотя я уверен, случай окажется простым расстройством желудка. Но я обещал отправиться к ним. Знаешь, все-таки возможно обострение. Вы хотите сказать, что к вам по-прежнему обращаются за помощью? Это печальная необходимость, моя милая. В наших краях не так уж много докторов. К счастью, здесь мало и пациентов. Доктор Брейсгедл засмеялся, но тут же успокоился. «Теперь слушай меня». Оставайся на станции. Я сейчас отправлю к тебе мисс Пламер, и она привезет тебя домой. У тебя много багажа? Только дорожная сумка. Остальное привезут с домашними вещами на корабле. На корабле? Разве я вам об этом не писал? Да-да, все верно. Ты писала. Впрочем, какая разница? Мисс Пламер уже отправляется к тебе. Я буду ждать на платформе. Что-что? Говори громче, я плохо тебя слышу. Я говорю, что буду ждать на платформе. «Хорошо!» Доктор Брейсгедл внезапно рассмеялся. «Тебя здесь ждет вся наша компания!» «Может быть, я вам помешаю? Все-таки вы меня не ждали?» «Не беспокойся об этом. Им давно пора уходить. А ты подожди, мисс Плавер!» Телефон щелкнул, и Натали вернулась на платформу. Легковой автомобиль появился удивительно быстро, затормозив у самых рельсов. Высокая худощавая женщина с седыми волосами, одетая в мятую форменную одежду белого цвета, вышла из машины и помахала Натали. «Поторапливайся, милая!» — крикнула она. «Это я, пожалуй, положу назад!» Схватив сумку, она потащила ее к задней дверце машины. «Теперь залезай и поедем!» Едва дождавшись, пока Натали закроет дверь, грозная мисс Пламер завела мотор, и машина выехала задним ходом на дорогу. Стрелка спидометра тут же рванулась к 70 Натали вздрогнула, и мисс Пламер мгновенно заметила ее волнение. «Ты меня извини», — сказала она. «Но доктора вызвали, а я не могу отсутствовать слишком долго». «Ах да, в доме гости», — он говорил мне. «Прямо так и сказал?» Мисс Пламер резко свернула на перекрестке. Шины завизжали, и девушка испугалась по-настоящему. Чтобы заглушить страх, Натали решила продолжить беседу. «А что за человек мой дядя?» — спросила она. «Разве ты никогда его не видела?» «Нет. Мои родители перебрались в Австралию, когда я была совсем ребенком. Это моя первая поездка в Англию. Фактически, я впервые покинула Канберу». «А где семья?» «Два месяца назад они погибли в автокатастрофе», — ответила Натали. «Доктор не рассказывал вам?» «Боюсь, что нет. Знаешь, я долгое время была с ним в разлуке». Мисс Пламер закашлялась, и машина дико завиляла по дороге. «Автокатастрофа, да?» «Некоторым людям нечего делать за рулем. Вот что говорит наш доктор». Она обернулась и посмотрела на Натали. «Я так понимаю, ты к нам надолго, правда?» «Да, конечно. Он написал мне, когда его назначили опекуном. Поэтому я и интересуюсь, что он за человек. Об этом трудно судить по письмам». Худощавая женщина молча кивнула. Но Натали решила довериться ей. «Честно говоря, я немного раздражительно. «Я никогда раньше не общалась с врачами-психиатрами и не знаю, как себя вести». «Не общалась? Тебе очень повезло». Мисс Пламер передернула плечами. «В свое время я знавала нескольких, и если ты спросишь меня, все они немного занудны. Хотя, должна сказать, доктор Брейсгейдл один из лучших. Такой, знаешь, добрый, много чего разрешает. Я так понимаю, он все еще практикует?» «По его профилю больных всегда хватает», — ответила мисс Пламер. «Особенно среди состоятельных людей. Я уговорила твоего дядю немного обставиться. Дом и все прочее, да ты сама увидишь». Автомобиль описал тошнотворную дугу и влетел в арку внушительных ворот. Широкая аллея вела к огромному дому, который одиноко стоял среди густого парка. Через жалюзи окон пробивались слабые полоски света, но даже при таком освещении Натали удалось рассмотреть витиеватый фасад дядюшкиного дома. «Какая прелесть!» — тихо прошептала она. «Что ты говоришь?» «Гости, супутний вечер, а я совершенно грязная после поездки». «Можешь об этом не беспокоиться?» — проворчала мисс Пламер. «Здесь нет строгих правил. Так мне сказал доктор, когда я сюда попала». Этот дом стоит вдали от всех других домов. Она закашилась и тут же затормозила. Автомобиль резко остановился перед внушительным черным лимузином. Вылезай, девочка! Мисс Пламер проворно достала сумку с заднего сиденья и понесла ее наверх по ступеням. Кивнув Натали через плечо, она остановилась у двери и начала искать ключ. Стучать бесполезно, объяснила она. Нас никто не услышит. Дверь открылась, и ее слова подтвердились. Шум голосов, который Натали посчитала за помехи в телефонной линии, шквалом вырвался из коридора. Она нерешительно остановилась у входа, но Мис Пламер закричала «Живее, живее, милочка!» Натали покорно вошла, и когда за ней закрылись двери, она прищурила глаза от яркого света. Они стояли в длинной и странно пустой прихожей. Прямо перед ними начиналась лестница. В углу между перилами и стеной виднелись стол и кресло. Слева находилась темная, обшитая кожей дверь, которая, видимо, вела в приемный кабинет доктора. На ней висела небольшая латунная табличка с его именем. Окна закрывали тяжелые шторы, за которыми угадывались жалюзи, уже опущенные на ночь. Справа начиналась огромная гостиная, и оттуда неслись звуки веселой вечеринки. Натали подошла к ступеням, ведущим в зал, и через открытую дверь окинула взглядом помещение. Около дюжины гостей толпились у большого стола, беседуя и жестикулируя с воодушевлением близких знакомых. Внезапный взрыв смеха и визга свидетельствовал о том, что, по крайней мере, один из гостей злоупотребил гостеприимством доктора и перебрал спиртного. Натали торопливо миновала дверь, стараясь остаться незамеченной. Затем обернулась к мисс Пламер, которая должна была нести ее сумку. Мисс Пламер действительно шла за ней, но в ее руках ничего не было. Когда Натали подошла к лестнице, строгая женщина укоризненно покачала головой. «Ты же не хочешь идти наверх прямо сейчас?» — сказала она. «Войди в зал и представься». «Мне кажется, я сначала должна принять душ и привести себя в порядок». «Хорошо, я пойду и приготовлю для тебя комнату». «Доктор не давал мне никаких указаний, ты же знаешь». «Да, действительно, это не так важно. Но мне бы хотелось помыть...» «Доктор вернется с минуты на минуту, так что подожди его». Мисс Пламер схватила Натали за руку, быстро и проворно протащила ее по коридору, и испуганная девушка оказалась в освещенном зале. «Это племянница доктора!» — громко объявила мисс Пламер. «Перед вами мисс Натали Риверс из Австралии!» Несколько голов повернулось в их сторону, хотя голос мисс Пламер едва различался в шуме общей беседы. Низенький полупьяный толстяк поспешил к Натали, размахивая бокалом. «Неужели прямо из Австралии?» Он протянул ей свой бокал. «Тогда вы, наверное, томитесь от жажды. Вот, возьмите, а я себе еще налью». Прежде чем Натали успела ответить, он повернулся к ней спиной и снова нырнул в толпу людей у стола. «Майор Гамильтон», — шепотом сообщила мисс Пламер. «Милейшая душа, надо сказать, но боюсь, что он уже слегка пьян». Мисс Пламер отошла, и Натали неуверенно посмотрела на бокал в своей руке. Она не знала, что с ним делать». «Позвольте мне!» К ней подошел высокий, седой и очень представительный мужчина с черными усами. Он вежливо принял бокал из ее пальцев. «Благодарю вас». «Не за что. Прошу извинить нашего майора. Дух вечеринки, сами понимаете». Он кивнул, указывая на женщину с чрезмерным декольте, которая оживленно щебетала с тремя смеющимися мужчинами. «Но так как это в некотором роде прощальное торжество...» «Ага, вот вы где!» Толстяк, которого мисс Пламер назвала майором Гамильтоном, возник опять и вышел на орбиту вокруг Натали с новым бокалом и новой улыбкой на ярко-красном лице. «Я вернулся», — сообщил он. «Прямо как бумеранг, правда?» Майор громко расхохотался. «Я говорю, это ж у вас в Австралии делают бумеранги!» «О, я достаточно насмотрелся на вас, австралийцев, в Галиполе! «Конечно, это было давно, задолго до вашего рождения, смею сказать». «Прошу вас, майор». Высокий мужчина улыбнулся Натали. Его присутствие успокаивало. Он казался до странности знакомым. Натали задумалась о том, где могла видеть его раньше. Он подошел к майору и забрал из его рук наполненный бокал. «Вы только посмотрите!» — брызгая слюной, закричал майор. «Вам уже хватит, приятель. Еще немного, и надо будет уходить». «Тогда последнюю. На дорожку». Майор осмотрелся. Его руки взметнулись вверх в призыве. «Кто еще хочет выпить?» Он сделал бросок к своему бокалу, но высокий мужчина уклонился от выпада. Еще раз одарив Натали улыбкой, он приблизился к майору и что-то серьезно зашептал ему на ухо. Майор по-пьяному преувеличенно закивал головой. Девушка осмотрела зал. Кроме пожилой женщины, которая одиноко сидела на стуле у пианино, на нее никто не обращал внимания. Пристальный взгляд старухи заставлял чувствовать себя незваной гостьей. Натали торопливо отвернулась и перевела взор на женщину с декольте. Она снова вспомнила о своем желании сменить платье и поспешила к выходу, чтобы найти мисс Пламер. Пройдя через зал, девушка вернулась к лестнице. «Мисс Пламер? – позвала она. Никто не отозвался. Уголком глаза она заметила полоску света в кабинете дяди. Внезапно дверь открылась на распашку, Из комнаты вышла мисс Пламер, и в ее руках были ножницы. Натали хотела окликнуть ее, привлечь внимание, но суровая дама быстро умчалась в другом направлении. «Да», — сказала себе Натали, — «люди здесь немного странные». «Но, может быть, виной всему вечеринка?» Она хотела догнать мисс Пламер, но остановилась у открытой двери в кабинет доктора. Натали с любопытством заглянула в приемную своего дяди. Это был уютный кабинет со множеством книжных шкафов. В центре комнаты располагались массивные кожаные кресла. В углу у стены находилась терапевтическая кушетка. Около нее стоял большой стол из красного дерева. На нем ничего не было, кроме телефона, из-под которого змеился тонкий коричневый провод». Провод чем-то обеспокоил Натали, и она, сама того не ожидая, вошла в кабинет, чтобы рассмотреть стол и коричневый шнур телефона. Только потом она поняла, что встревожило ее. Конец провода был отрезан от розетки на стене. — Мисс Пламер! — прошептала Натали, вспомнив ножницы в руках эксцентричной дамы. — Но зачем она испортила телефонный шнур? Натали резко обернулась и увидела, что в дверях появился высокий представительный мужчина. «Телефон больше не понадобится», — сказал он, угадав ее мысли. «Кажется, я уже говорил вам, что у нас прощальное торжество». Он сдавленно хохотнул, как бы извиняясь. Наталья опять почувствовала что-то неуловимо знакомое в этом человеке, но теперь ей удалось разобраться в своем чувстве. Она слышала этот сдавленный смех по телефону, когда звонила сюда со станции. «Вы, наверное, решили подшутить надо мной», — догадалась она. «Вы доктор Брейсгейдл, правда?» «О нет, моя милая». Он покачал головой и прошел мимо нее в комнату. «Просто никто здесь вас не ждал. Мы уже хотели уходить, когда позвонили вы. И надо было что-то отвечать». Наступило молчание. «Где же мой дядя?» — наконец спросила Натали. «Да вот же, рядом». Наталья долго стояла и смотрела вниз на то, что лежало между кушеткой и стеной. Просто чудо, что она смогла это вынести. «Ужасно, отвратительно!» — кивнув, — согласился мужчина. «Все произошло очень неожиданно. Я хотел сказать, возможность появилась внезапно. К тому же им захотелось выпить». Его голос стал глуше, и Наталья отметила, что шум вечеринки затих. Она взглянула на дверь и увидела их. Они стояли в проеме и смотрели на нее. Их ширенга раздвинулась, и в кабинет быстро вбежала мисс Пламер. Поверх ее, измятого, не по росту большого больничного халата, была нелепо наброшена меховая шаль. — Ах, миленькая! — вздохнула она. — Ты все-таки его нашла! Натали кивнула и шагнула вперед. — Вы должны что-то сделать! — взмолилась она. — Пожалуйста! — Конечно! — «Ты же еще не видела остальных?» — ответила мисс Пламер. «Они там, наверху. Весь штат нашего доктора. О, это потрясающее зрелище!» Мужчины и женщины тихо входили в комнату. Они молчали, и в их глазах была печаль. Натали повернулась к ним, протягивая руки. «Ну почему?» — закричала она. «Это могли сделать...» «Только сумасшедшие! Вам всем место в психиатрической лечебнице!» «Ах, бедное дитя мое!» — проворчала мисс Пламер, быстро закрыв и заперев за собой дверь в комнату, когда остальные двинулись вперед. «Но это же и есть психиатрическая лечебница».